Но пока ты не достигла обещанной ими безопасной гавани, необходима поддержка в пути. Хочу поэтому показать тебе твои ближайшие утешения. Взгляни на двух моих братьев. Пока с ними всё обстоит благополучно, ты не вправе сетовать на судьбу. Каждый обладает собственной, по-своему радующей тебя добродетелью. Один уверенно добился государственных должностей, другой — мудро презрелых. Найди отраду в гордых отличиях одного, в безмятежном спокойствии другого и в сыновней преданности обоих. Мне известны сокровенные чувства моих братьев. Один достиг почести лишь для того, чтобы служить тебе украшением. Другой выбрал тихую и мирную жизнь с тем, чтобы иметь досуг для общения с тобой. Судьба сослужила тебе благую службу, дав сыновей, могущих и помочь, и развлечь. Высокое положение первого защитит, а общество второго порадует. Они будут соперничать в стремлении служить тебе, и тоска по одному сыну восполнится почтением двух. Итак, относительно сыновей могу заверить. Ты не ощутишь недостатка решительно ни в чем, кроме их числа. От сыновей переведи взор на внуков. Марк очаровательный ребёнок, глядя на которого невозможно оставаться грустным. Нет такой тяжкой, такой острой, такой яростной сердечной боли, которую не смягчили бы его ласки, чьи слёзы не прекратит его весёлость, чью скованную тревогой душу не расслабит его невинное остроумие. Кто сможет удержаться от шутки при виде этой резвости, чьё внимание не обратит на себя? кого не отвлечёт от мрачных мыслей эта неуёмная и милая болтливость. Молю богов, пусть ему выпадет на долю прожить дольше нас. Да остановится на мне, растратив силы, страшная жестокость судьбы. Да исчерпается мною горе матери и горе бабушки мною же. Пусть процветает и впредь всё общество наших родных. Я не стану сетовать на свою бездетность, не выскажу вообще ни одной жалобы на своё нынешнее состояние. Лишь бы только мне остаться единственной искупительной жертвой за весь наш дом. Ему же не претерпеть более никакого зла. Обними на которая вскоре собирается подарить тебе правнуков. Она привязана ко мне как дочь, и, потеряв меня, можно сказать, осталась сиротой, прицелом и невредимом отце. Заботься о ней также и ради меня. Недавно судьба отняла у неё мать. Однако благодаря твоей преданной любви она, скорбя о матери, быть может, не так болезненно ощутит потерю. Постарайся сейчас оказать устойчивое влияние на её характер. Уроки нравственности глубже затрагивают человека, если запечатлелись в юной душе. Пускай привыкнет к твоим беседам, станет руководствоваться твоими мнениями. Ты дашь ей весьма многое, даже если не дашь ничего, кроме личного примера. Исполнение этой благочестивой обязанности послужит тебе лекарством, ибо отвлечь опечаленную душу любящей матери от её несчастья способны или доводы рассудка, или достойное занятие. Среди утешений я назвал бы, конечно, и твоего отца, будь он теперь рядом с тобой. Впрочем, в его отсутствии ты можешь по своей дочерней любви судить о теплоте его отцовского чувства, Подумай и поймёшь, насколько правильнее тебе сохранять себя ради него, чем истощать ради меня. Всякий раз, когда безумящая скорбь проникает в грудь и зовёт отдастся рыданием, вспомни об отце. Дав ему стольких внуков и правнуков, ты перестала быть его единственным потомством. И всё же от тебя зависит, насколько счастливо будет завершение его счастливого долгого века. Неприлично тебе при его жизни. сетовать на то, что жива.